11.2. Функции и система цен. В рыночной экономике цена выполняет три функции. Во-первых, она дает информацию, ориентирующую действия покупателя и продавцов. Во-вторых, стимулирует наиболее экономичный способ производства и наиболее рациональное поведение спроса. И в-третьих, через цену происходит главное в рыночной экономике – распределение доходов между ее участниками. Выполнение этих функций требует чтобы ценам было обеспечено свободное движение, а такая свобода достижима только при отсутствии инфляции и монополизма, искажающих подлинную динамику цен и тем, превращающих цену в лже информацию лжеинформацию, стимул и лжераспределение доходов. Вот почему важнейшей задачей регулирования рыночной экономики является борьба с инфляцией и монополизмом. Хотя система цен очень сложна, все цены можно свести к трем основным видам – договорные, государственные и мировые. Договорные цены – подлинно рыночные свободные цены, воплощающие свободу предпринимательства. Они устанавливаются соглашением покупателей-продавца, то есть учитывают только спрос и предложения на данный товар. Недостатком договорных цен является то, что они могут быть спекулятивно завышены или занижены и нарушить равновесность состояния рынка, именно удельный вес – Договорных цен определяет степень рыночности экономики данной страны. Страница 153. Государственные цены в рыночной экономике устанавливаются вовсе не на продукцию государственных предприятий. Такое мнение просто недоразумение. Ибо в рыночной экономике многим государственным предприятиям присуща коммерческая самостоятельность, не уступающая частным. Государственные цены в рыночной экономике устанавливаются на первое Продукцию предприятий монополистов. второе базовые для экономики данной страны ресурсы. Третье – социально значимые товары. Система государственных цен состоит из двух элементов – фиксированные цены, жестко устанавливаемые правительством, и регулируемые цены, учитывающие изменения экономической конъюнктуры. Государственное регулирование цены состоит в восстановлении ее предельного уровня или пределы ее допускаемого отклонения от значения фиксированной государственной цены. Мировые цены применяются в международной торговле по мере развития международной специализации труда, и их роль возрастает, поскольку они оказывают активное влияние на внутренние цены в качестве оптимальных ориентиров. Хотя международная торговля характеризуется множеством цен на один и тот же товар, отражая специфику региона, условия и времени коммерческих сделок, мировой ценой считаются цены, по которой совершаются наиболее крупные экспортно-импортные сделки. Эти цены всегда рассчитываются в свободно конвертируемой валюте. Как правило, мировые цены ориентируются на базисные цены, отражающие динамику цен на данный товар за ряд лет. Мировая цена может отклоняться под влиянием двух факторов – условия транспортировки данного товара и объема покупки – оптовая и розничная цена. Особую разновидность мировых цен представляют так называемые трансфертные цены. Эти цены применяются международными корпорациями в сделках между их подразделениями, расположенными в разных странах. Манипуляции трансфертными ценами, как внутрифирменными, позволяют корпорациям показывать конечные цены продукции в той стране, в которой максимально облегчено налоговое бремя. Страница 154-я. Переход от назначаемых директивных цен к свободным, рыночным в нашей стране зависит от того, как скоро нам удастся создать рыночный механизм ценообразования, который представляет собой свободное взаимодействие свободного спроса и свободного предложения. Свободное предложение возникает как результат производственной деятельности множества конкурирующих между собой экономически самостоятельных производителей. Для этого нам требуется приватизация и демонополизация основной массы государственных предприятий. Свободный же спрос появляется в качестве реальной возможности и осознанного стремления всех участников рыночной экономики к высокодоходной деятельности. Для этого необходимо открыть все источники материальных доходов для всего населения: ценные бумаги, землевладение, дома, владение, мелкое предпринимательство и так далее свободное ценообразование есть главный инструмент эффективной самонастройки рыночной экономики однако оно имеет и ряд недостатков прежде всего несправедливости распределения доходов через цены во многом зависящих от непредсказуемости их рыночных колебаний и все же плюсы свободного ценообразования перевешивают все неизбежные для него минусы